Он долго и холодно разглядывал ее миловидные черты. Елена пыталась улыбнуться, мол, какой удачный розыгрыш получился. Но попытка свести проделку к невинной шутке, особенно объяснение проступка заложницы, не только не спасли положение, но, напротив, привели к обратному результату. «Почему именно ты нервно потерпотные руки Егайла?» Анна беременна. Ягайло едва не задохнулся от ярости. Решил на удивление всех крайне жестоко. Удавить мерзавку. Это любимая служанка жены вашего брата, великий князь. Тихо напомнили ему. Я разве не ясно выразился? Одними губами усмехнулся игайло виде какой серостью покрылись щеки девушки. Именно поэтому и задушить. Позовите Прокфу, он такие дела мастер. Великий князь покинул темницу. Как ни странно, но более всего в этой истории на него подействовало не столько известие о непраздности Анны, сколько обстоятельство, которое со всей очевидностью проистекало из этого простого житейского факта. проистекала же то, что у двоюродного брата Витов-то, кроме уже имеющейся дочки, вот-вот мог родиться и наследник, а у него Егайла, которому тоже стукнуло тридцать. Не то что детей, жены до сих пор не объявилось, хотя необходимости брачного союза ему чуть ли не каждый день дал долдонила мать, княгиня Юлиания. Она действительно была уже припорядочная у сынка, проела со своим сватовством. В разговоре братья Егайла и Скиргайла без обидников решили. Всех кейстутов, кого, разумеется, удастся схватить, безжалостно уничтожать, рубить с противников под корень. И пошло-поехало. Начали, как водится, со слабых, и беспомощных. Тех, кто был поближе и мог стать легкой добычей. Мне страшно писать об этом, но история памятливее людей. Она ничего не забывает. По приказу великого князя Игайлы, сына легендарного Ольгерда и внука не менее известного Гедеминоса, была схвачена мать Витовта, бывшая по преданию висталка языческого храма, прекрасная и в преклонных годах берути баянию и изяществу, которой давно и тяжело завидовала конопатая тверская княжна Юлиане. Умная Беруте уже полгода назад, еще в истоке междоусобной схватки братьев, поняла, что начавшаяся борьба не на жизнь, а на смерть. Она никогда не вмешивалась в княжеские интриги, рожала красивых детей вела хозяйство. За тихость нрава, женственность и беззлобность, а всего за равнодушие к власти... и ненавидела ее Юлианья. Знал об этом Экистут. тут начале войны он лично отправил жену из Вильны в Брест, но это ее не спасло. Клевреты и Гайлы схватили пожилую женщину, вместе с дядей Видмонтосом и двоюродным братом Бутримасом. Не зря, видимо, тут больше других всегда остерегался Якова Гайлы, зная его трусость, безволие, подлость. Это не просто слова. тут самый храбрый, прямой и мужественный воин, верный рыцарскому кодексу чести, едва не заболел от позора тоски, когда Егайло Трусливо, уклонившийся от участия в Куликовском сражении, кровавым смерчем провел затем своих вояк по израненному, жалкому арьергарду русского воинства. Из четырехсот тысяч после победы, которая... Было из тех, что граничат с поражением, их оставалось всего 40 То есть выжил один из десяти. И вот по этому обозу безоружных, израненных, окровавленных русских бойцов и прошелся Игайла со своей гудской дружиной, бежала снарубя несчастных коллег налево и направо. Они выставили беспримерные сечи, но оказались не готовы отразить подлый удар со спины.